Часть 5. Однозначное описание явления включает объекты, в которых это явление проявляется. Где мы задаемся вопросом, что из всего этого следует для наших представлений о реальности, и обнаруживаем, что новизна квантовой теории не так уж и нова. Глава 1. Александр Богданов и Владимир Ленин. В 1909 году Через четыре года после неудавшейся революции 1905 года и за восемь лет до победоносной Октябрьской революции Ленин опубликовал под псевдонимом В. Ильин свою самую философскую работу «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». В ней Ленин фактически спорил с Александром Богдановым, бывшим до того его другом и союзником, и наряду с ним также идеологам большевиков. За годы предшествовавшей революции Александр Богданов опубликовал трехтомный труд с изложением теоретической базы революционного движения. При этом он ссылался на философское течение под названием «эмпириокритицизм». Ленин увидел в Богданове соперника и опасался его идеологического влияния. В своей книге он подвергает реакционную философию «эмпириокритицизма» яростной критики, защищая то, что он называл материализмом. Эмпириокритицизмом Эрнст Мах называл представление в духе тех, что продвигал он сам. Помните Эрнста Маха? Его философия послужила источником вдохновения для Эйнштейна и Гейзенберга. Мах, как философ, не очень систематичен, и ему порой не хватает ясности, но он оказал большое и, на мой взгляд, недооцененное влияние на культуру своего времени. Он был вдохновителем обеих великих революций физики XX века, теории относительности и квантовой механики. Он стоял у самых истоков научного исследования ощущений и был одним из главных объектов политико-философских споров, которые привели к русской революции. Мах оказал решающее влияние на основателей Венского кружка, общеизвестным названием которого было Верайн Эрнст Мах, той самой философской среды, в которой зародился логический эмпиризм, от которого произошли многие современные направления в философии современной науки, унаследовавшие от Маха его антиметафизическую риторику. Мах оказал влияние и на американский прагматизм, еще одну основу современной аналитической философии. Он оставил след даже в литературе. Один из величайших писателей XX века, Роберт Музель, построил свою диссертацию вокруг фигуры Эрнста Маха. Бурные споры герои его первого романа «Душевные смуты воспитанника Терлеса» отсылают нас к тематике диссертации, посвященной смыслу мировой научной литературы. Те же самые вопросы проходят красной нитью через его главный труд — роман «Человек без свойств», самой первой страницы, которая начинается с хитроумного «двойного» научного и обычного, описания солнечного дня. Примечание. Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления, она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой, к температуре самого холодного и и самого теплого месяца, а также к непериодическому месячному колебанию температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря, и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно – определит факты. Стоял прекрасный августовский день 1913 года. Влияние Маха на революции физики было в чем-то личным. Мах был давним другом отца Вольфганга Паули и крестным отцом самого Вольфганга, друга Гейзенберга, с которым он вел философские споры. Мах был любимым философом Шрёдингера, который еще в юности прочел почти все, написанное Махом. Эйнштейн дружил и учился в Тюрихе вместе с Фридрихом Адлером, сыном одного из основателей Социал-демократической партии Австрии, сторонником сближения идей Маркса и Маха. Адлер потом возглавил австрийскую социал-демократическую рабочую партию и, протестуя против участия Австрии в Первой мировой войне, совершил убийство австрийского премьер-министра Карла фон Штюрха, а, находясь в заключении, написал книгу о... Махи. В общем, Мах оказался на перекрестке науки, политики, философии и литературы. И подумать только, что сегодня кто-то еще думает, что между такими видами человеческой деятельности, как естественной и гуманитарной науки и литература, есть непреодолимые преграды. Предметом критики Маха был механицизм XVII века, идея, что все явления порождаются в движущимися в пространстве материальными частицами. Согласно Маху, прогресс в науке свидетельствует о том, что такое понимание материи представляет собой необоснованное метафизическое допущение, полезную модель, от которой, однако, надо суметь вовремя отказаться, чтобы она не превратилась в метафизический предрассудок. Мах настаивает на том, что наука должна освободиться от всех метафизических допущений. Познание должно основываться только на том, что наблюдаемо. Помните? Это как раз исходная идея чудесной работы Гейзенберга, задуманная им на острове Гельголанд, открывшая дорогу квантовой теории и изложению в этой книге. Вот как начинается статья Гейзенберга. Цель этой работы — набросать основы теории квантовой механики, опирающиеся исключительно на соотношение между в принципе, наблюдаемыми величинами. Почти что цитата из Маха. Разумеется, идея о том, что познание должно основываться на опыте и наблюдениях, не оригинальна. Это традиция классического эмпиризма, восходящего к Локу и Юму, если не к Аристотелю. Внимание к отношению между субъектом и объектом познания и сомнение в возможности познать мир таким, какой он на самом деле есть – привели к тому, что в великой классической немецкой идеалистической философии центральное место занял познающий субъект. Будучи ученым, Мах переносит центр внимания субъекта на сам опыт, который он называет «ощущениями». Он исследует конкретную форму роста научного познания на основе опыта. В своей знаменитой работе он исследует историческую эволюцию механики. Мах рассматривает ее как попытку наиболее краткого обобщения фактов о движении, данных нам в ощущениях. Таким образом, Мах рассматривает познание не как способ вывода или угадывания гипотетической реальности, скрытой за ощущениями, а как поиск эффективной организации этих ощущений. Интересующий Маха мир состоит из ощущений. В любых предположениях о чем-то, скрытом за ощущениями, Он видит метафизику. Но понятие ощущения у Маха все же неоднозначно. В этом его слабость, но также и сила. Мах заимствует это понятие из физиологии физических ощущений, превращая его в универсальное понятие, независимое от психики. Он использует термин «элементы», в смысле похожем на понятие «дхамма» в буддийской философии. Элементы — это не только ощущение человека или животного, это любое явление, происходящее во Вселенной. Элементы не являются независимыми, а связаны друг с другом посредством отношений, которые Мах называет функциями и которые как раз и являются предметом научного исследования. Несмотря на неточность, концепция Маха как раз представляет собой самую настоящую натуральную философию с заменой механицизма и движущееся в пространстве материи на общее множество элементов и функций. Интересная особенность такого философского представления в том, что оно исключает любые гипотезы о какой бы то ни было скрытой за видимостью реальности, а также любые гипотезы о реальности воспринимающего ее субъекта. Для Маха нет разницы между физическим и ментальным мирами, ощущение одновременно является физическим и ментальным. Оно реально. Бертран Рассел излагает эту же мысль следующим образом. «Мир построен не из двух видов сырья – материи и сознания, а из взаимосвязи различных структур, часть из которых можно назвать ментальными, а остальные – физическими». Строго говоря, здесь Рассел цитирует Уильяма Джеймса. «Исчезла гипотеза о скрытой заявлениями материальной реальности – так же, как и гипотеза о познающем духе. Для Маха, обладающий сознанием, не является субъектом, как в идеализме, а представляет собой конкретную человеческую деятельность в конкретном историческом контексте, которая постепенно учится все лучше упорядочивать факты, взаимодействующего с ней мира. Этот конкретный исторический подход очень созвучен идеям Маркса и Энгельса, для которых познание – заложено в самой человеческой истории. Познание перестает рассматриваться как стоящее вне истории, лишается всяких претензий на определенность и оказывается неразрывно связанным с конкретным процессом биологической, культурной и исторической эволюции человечества на нашей планете. Оно толкуется в терминах биологии и экономики как инструмент для упрощения взаимодействия с миром. Это не окончательное получение знания, а открытый процесс. Для Маха знание – это наука природы, но его взгляды близки к историцизму диалектического материализма. Богданов развивает мысль о созвучности идей Маха идеям Энгельса и Маркса, и это находит отклик в предреволюционной России. Ленин на это реагирует очень резко. В материализме и эмпириокритицизме Он яростно обрушивается на Маха, его российских последователей и косвенным образом на Богданова. Он обвиняет его в реакционной философии. Это худшее из оскорблений. В 1909 Богданов был исключен из редакционного комитета газеты Пролетарий подпольного большевистского издания, а вскоре выведен из Центрального комитета партии. Для нас представляет интерес критика Ленина Маха и ответ Богданова. Не потому, что Ленин — это Ленин, а потому, что его критика — это естественная реакция на идеи, приведшей к квантовой теории. Эта критика относится и к нам, и поднятые в споре Ленина с Богдановым вопросы, актуальны и в современной философии, играя ключевую роль в понимании революционного значения квантовой теории. Ленин обвиняет Богданова и Маха в идеализме. С точки зрения Ленина, идеалисты отрицают существование реального мира вне духа и сводят реальность к содержанию сознания. «Если существуют лишь ощущения, — утверждает Ленин, — то значит не существует никакой внешней реальности, и я живу в солипсистском мире, где есть только я и мои ощущения. Я признаю в качестве единственной реальности только самого себя, то есть субъекта». Для Ленина идеализм – это идеологическое проявление буржуазии, то есть врага. Идеализму Ленин противопоставляет материализм, рассматривающий человека, его сознание и дух как аспекты конкретного, объективного, познаваемого мира, состоящего лишь из движущейся в пространстве материи. Как бы ни относиться к его коммунистической идеологии, Ленин был, вне всякого сомнения, выдающимся политиком. Поражают и его познания в научной и философской литературе. Если бы в наше время люди выбирали настолько же образованных политиков, то, может, они и действовали более эффективно. Но философ из Ленина не бог весь какой. Влияние его философских идей – это скорее следствие долгого политического доминирования, а не глубины аргументов. Мах заслуживает большего. В ответ на критику Ленина, Богданов говорит, что она направлена не по адресу. Идея Маха — это не идеализм и тем более никакой не солипсизм. Познающее человечество — это не изолированный трансцендентный субъект, не «я» идеалистической философии, а реальное историческое человечество, часть естественного мира. Ощущения не находятся в нашем сознании, а представляют собой явление мира. Это форма, в которой мир представляет себя для мира. Они воспринимаются не отдельным от мира «я», а кожей, мозгом, нейронами, сетчатки, слуховыми рецепторами, то есть элементами природы. В своей книге Ленин определяет материализм как убежденность в существовании мира за пределами сознания. При таком определении материализма Мах, безусловно, материалист. Все мы материалисты. И даже Папа Римский тоже материалист. Но для Ленина материализм — это исключительно представление о том, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени, и что в познании материи можно прийти к неоспоримым истинам. Богданов обращает внимание на слабость этих безапелляционных утверждений как с научной, так и с исторической точки зрения. Мир, безусловно, существует вне нашего сознания, но он сложнее, чем представляется в рамках такого наивного материализма. Считать, что мир либо существует лишь в сознании, либо состоит исключительно из движущихся в пространстве материальных частиц, это ложное противопоставление. Разумеется, Мах не считает, что вне сознания ничего не существует. Наоборот, его интересует как раз то, что находится вне сознания, что бы ни понималось подсознанием. Природа, частью которой мы являемся, во всей своей сложности. Природа представляется в виде множества явлений, и Мах рекомендует изучать явления, строить объясняющие их обобщение и структуры, а не постулировать лежащие в их основе реальности. Радикальное предложение Маха состоит в том, чтобы рассматривать не явления как проявления объектов, а объекты как узловые точки явлений. Ленин неправильно толкует это как метафизику содержания сознания, как шаг назад относительно метафизики вещей в себе. Мах выразился очень четко. Механистичное миропонимание представляется нам механической мифологией, недалекой от анимистической мифологии древних религий. Эйнштейн неоднократно говорил, что он многим обязан маху. Примечание. Узнать больше вы можете в книге «Механика в ее историко-критическом развитии». Цитата. Она выглядит как объяснение прилежным студентам основной идеи Эйнштейна об общей относительности. Вот только написано оно было в 1883 году, за 32 года до того, как Эйнштейн опубликовал свою теорию. Критика метафизического допущения существования реального неподвижного пространства, внутри которого движутся объекты, открыла путь к Эйнштейновской общей теории относительности. В пространство, открытое маховским толкованием науки, в котором реальность чего бы то ни было не считается заведомо достоверной без наличия измерений, позволяющих разобраться в явлениях, пробирается Гейзенберг чтобы лишить электрон его траектории и переистолковать его исключительно в терминах проявлений. В этом пространстве открывается возможность реляционной интерпретации квантовой механики, в которой для описания мира допустимо использовать не абсолютные свойства каждой отдельной системы, а проявления физических систем по отношению друг к другу. Богданов упрекает Ленина в его подходе к материи как к абсолютной и внеисторической, и в маховском смысле метафизической категории. В особенности же он упрекает Ленина за отход от учений Энгельса и Маркса. История — это процесс, и сознание — тоже процесс. «Научное знание растет», — пишет Богданов, «и принятое в современной науке понятие материи может оказаться лишь промежуточной стадией, на пути развития сознания. Реальность может оказаться сложнее наивного материализма физики 17 века. Эти слова оказались пророческими. Через несколько лет Гейзенберг открыл дорогу на квантовый уровень реальности. Не менее впечатляющим оказался и политический ответ Богданова Ленину. Ленин говорит об абсолютных истинах, и представляет исторический материализм Маркса и Энгельса как нечто, установленное раз и навсегда. Богданов замечает, что такой идеологический догматизм не только не учитывает динамику научной мысли, но приводит также к догматизму политическому. «Русская революция», — говорит Богданов, в последовавшие за ней бурные года, породила новую экономическую формацию. Если, как утверждал Маркс, развитие культуры находится в зависимости от структуры экономики, то послереволюционное общество должно быть способно породить новую культуру, которая не может оставаться на уровне возникшего еще до революции ортодоксального марксизма. Политическая программа Богданова состояла в передаче власти и культуры народу с тем, чтобы создать условия для расцвета новой плодотворной коллективистской культуры – как об этом мечтали революционеры. Ленинская же политическая программа, наоборот, предполагала усиление революционного авангарда, носителя истины, который должен был вести за собой пролетариат. Богданов предрекал, что ленинский догматизм заморозит революционную Россию, превратив ее в ледяную глыбу, не способную к дальнейшей эволюции, задушит завоевание революции, доведет ее до маразма и эти его слова оказались пророческими. Богданов — это псевдоним, один из многих других, целью которых было скрыться от глаз царской охранки. Его настоящее имя — Александр Александрович Малиновский, второй из шести сыновей сельского учителя. С малых лет в нем проявлялся независимый и бунтарский дух. Говорили, что первые слова, которые он произнес в полуторагодовалом возрасте во время семейной ссоры были «папа дурак». Благодаря полученной отцом должности учителя физики в более крупной городской школе — вообще-то отец его был совсем не дурак — маленький Саша смог пользоваться библиотекой и простенькой физической лабораторией. Он получил стипендию для учебы в гимназии, о которой вспоминал. «Интеллектуальная ограниченность и злобные учителя научили меня не доверять власть имущим и отвергать любые авторитеты». Такое же подсознательное неприятие авторитетов мы видим и в становлении Эйнштейна, который был на несколько лет младше Богданова. Блестяще окончив школу, он поступил в Московский университет, где изучал естественные науки. Там он вступает в студенческую организацию, которая занималась помощью своим товарищам из провинции и вовлекается в политическую деятельность. Был неоднократно арестован, перевел «Капитал» Карла Маркса на русский язык. Занимался политической пропагандой и писал статьи по экономике для рабочих. Изучал медицину на Украине, был арестован и отправлен в ссылку. В Цюрихе познакомился с Лениным и стал одним из лидеров большевиков, своего рода вице-руководителем. В последующие годы в ходе полемики с Лениным был выведен из состава руководства партии, а после революции держался подальше от центров власти. Богданов пользовался всеобщим уважением и оставался культурным, моральным и политическим авторитетом. В 20-е и 30-е годы он был вдохновителем левой оппозиции – которая старалась защитить завоевание революции от большевистского самодержавия, но это диссидентское течение было разгромлено Сталиным. В теоретическом построении Богданова ключевую роль играло понятие организации. Общественная жизнь представляет собой организацию коллективного труда. Познание- это организация опыта и идей. Реальность можно понять как организацию, или структуру. Предлагаемая Богдановым картина мира сформулирована в терминах многоступенчатой системы усложняющихся форм организации от минимальных, непосредственно взаимодействующих элементов через организацию материи в живом существе, биологическое развитие на основе индивидуального опыта и до научного познания, которое по Богданову представляет собой коллективно организованный опыт. Его идеи оказали глубокое, но недооцененное влияние на современную мысль через кибернетику Норберта Виннера и теорию систем Людвига фон Берталанфи. Они повлияли на исследование сложных систем, вплоть до современного структурного реализма. В Советской России Богданов был профессором экономики в Московском университете, возглавлял Коммунистическую академию и написал очень популярный фантастический роман Красная звезда. Этот роман на самом деле был издан еще до революции, в 1908 году. В нем описывается анархистское утопическое общество на Марсе с полным равноправием мужчин и женщин, обладевшее эффективными статистическими методами, благодаря которым предприятия имеют возможность выпускать именно нужную продукцию, а безработные находить предприятия, которые могут предоставить им работу и так далее. И при этом обеспечивая каждому свободу выбора, образа жизни. Богданов занимается организацией центров пролетарской культуры для свободного развития новой солидарной культуры. Когда Ленин отстранил его и от этой работы, Богданов посвятил себя медицине. Во время Первой мировой войны его как человека с медицинским образованием мобилизовали на фронт. Богданов основал медицинский институт и был одним из пионеров в области создания методов переливания крови. В рамках его революционной коллективистской идеологии переливание крови символизировало сотрудничество и готовность делиться всем с другими. Врач, экономист, философ, естествоиспытатель, писатель-фантаст, поэт, преподаватель, политик, предвозвестник кибернетики и науки об организации – пионер переливания крови и пожизненный революционер Александр Богданов был одной из самых сложных и обаятельных фигур среди представителей интеллигенции начала 20 века. Его идеи, оказавшиеся чересчур радикальными по обе стороны железного занавеса, воспринимались исподволь и постепенно. Английский перевод трехтомного труда Богданова, вызвавшего критику со стороны Ленина, был впервые издан лишь в прошлом году? Любопытно, что эта работа оставила след в литературе, послужив источником вдохновения для романа «Фуролет Культ» авторства группы итальянских писателей под псевдонимом «У Мин», а также для замечательного персонажа Аркадия Богданова из трилогии Кима Стэнли Робинсона «Красный Марс», «Зеленый Марс» и «Голубой Марс». Будучи верным своим идеалам, Александр Богданов готов был делиться с другими всем и умер необычным образом в ходе проведения научного эксперимента взаимного переливания крови с молодым пациентом, больным туберкулезом и малярией с целью вылечить его. Мечтавший о всеобщем братстве и бесстрашно делившийся всем с другими, отважный экспериментатор, он оставался таким до самого конца.